Глава 13. Перевал. На следующий день после конференции вся семья с тремя гидами отправилась на экскурсию в Железную долину. Колонна из трех машин добралась за полчаса до бурной бурой реки, несущей каменную взвесь в перемешку с ржавчиной, и поднялась в долину по гравийной дороге, проложенной между рекой и ледяным склоном. Остановились у огромной туши морского сухогруза с проржавевшей дырой в борту в эту дыру можно въехать на автомобиле что судя по следам уже делали неоднократно можно проехать дальше но я предлагаю отсюда прогуляться пешком объявил ал взявший на себя роль главного экскурсовода давайте сейчас сходим в портовый распадок а потом подъедем к западному краю надо обязательно посмотреть самолетную промоину предложил ларс хоронг еще бы неплохо успеть заехать к главному хаосу и пройти внутрь добавил аскел «Там сейчас все наши работают!» Узкая дорога извивалась между ржавыми монстрами. Портовые краны, корабли, помятые резервуары, стальные фермы, железнодорожные вагоны, локомотивы, грузовики. По отдельности и в навалку. Мана стала часто останавливаться и оглядываться по сторонам. «Мана, что с тобой? Тебе плохо?» — спросил Сенк. «Ты бледна, будто вот-вот грохнешься в обморок». «Не то чтобы плохо...» «Мне не по себе, Сэнк. Да, я посижу немного на камне. Я их чувствую, как будто их души витают вокруг. Знаю, что ерунда, но все равно чувствую». «Подождите минуту, мы немного посидим, отдышимся», — крикнул Сэнк остальным. «Какие души? Кого их?» «Тех людей, которые все это построили и использовали. Вон, кстати, ребра и плечевая кость под плитой. Но я говорю не о костях. Что-то такое творится у меня внутри». «Вот что там за гусеничный механизм лежит на боку?» «Кажется, обыкновенный бульдозер с какой-нибудь стройки». «Как будто я вижу человека, который на нем работал. Он ведь любил эту свою железяку, ухаживал за ней, она же его кормила». Тот человек стоит перед глазами, как мелодия, которая, как привяжется, зазвенит в ушах, так и не отстает. И много людей, связанных когда-то со всем этим хламом, витают у меня в голове и не могут отстать, будто появляются и исчезают по сторонам, стоя или сидя на этой рухлядь». «Ну, так и у меня в голове время от времени поселяется про отец со своей ободряющей улыбкой, и я не возражаю». «Я тоже изредка мысленно общаюсь с его женой». Она всегда спокойная, уверенная, от нее становится только лучше. Разница в том, что прародители, люди с хорошо завершившейся жизнью, они заложили начало, а все эти кончили плохо. Погибли вместе с их миром, их никто не похоронил, поэтому мне и не по себе. Понимаю, что все это фантомы в моем мозгу, а все равно не по себе. «У тебя хорошо развито чувство сопереживания, с ним жить тяжелее». «Знаю. Сам сочувствую любой несчастной твари, будь то человек или собака. Но ты же врач. Неужели сочувствие к пациентам не мешает работе?» «Мешает. Особенно мешает хирургам. У них оно постепенно притупляется. И у этих ребят-машинистов тоже притупилось. А как иначе все это железо разгребать и изучать?» «Пойдем к остальным. Нас ждут. Давай лучше вспомним про родителей». На следующий день Сенк попросил предоставить большую надувную лодку с мотором без провожатых. Ал, это у нас интимная вылазка. Мы бы предпочли поплыть в девятером. В сокровенном заливчике и на домашней поляне все осталось по-прежнему. Единственный скальный пирс, песочек, сосенки, елки, трава, пушица. Дальше в распадке чуть перезревшая морожка, чуть недозревшая брусника, иван-чай, багульник. Кана сразу же отправилась на поиски своего тайника. Мана с Лемой и Колой отправились по ягоды. Стим поскакал на ближайшую гряду. Остальные задремали на песке, как в такой же погожий теплый день 20 лет назад. Когда Алика наполовину проснулась, она посмотрела на южный косогор. Глони на нем не было. Подбежала Кана с пакетом. Смотри, нашла свой тайник. «Ты чего это такая большая?» попыталась сквозь сон спросить Алика, но проснулась окончательно. Смотри, все мои сокровища ничего не пропало, только гвозди заржавели. Я запомнил эту сосенку. Она выросла, но и я выросла, и камень на месте, и ямка под ним. Вот шишки, высохшие ягоды, эти гайки, шайбы и гвозди я своровала на корабле, а вот клок, шерсти, глони. Надо же, все в целости и сохранности. Все как прежде и небо, и запахи, только немного не так волшебно, как тогда. Алика заморгала и вытерла накатившие слезы. Вернулись Мана с Лемой и Колой, принесли морошки. Сенг, Крамп и Инзор, дремавшие на спине, повернулись на левый бок. Сэнк открыл глаза и приподнял голову, подперев ее рукой. «Что, Сэнк, так удивленно глядишь?» — спросила Мана. «Размышляешь, куда делись эти двадцать лет?» «Размышляю». «И правда, куда?» «Пожалуй, только Кана с Лемой и олицетворяют пролетевшие годы своей метаморфозой, да еще небольшая боль в спине и лишние килограммы напоминают о канувших десятилетиях. С маной все как с гуся вода, что 46, что 66». Кола совсем чуть-чуть раздалась в бедрах, а Алика как была долговязой попрыгуньей, так и состарится такой же. Крамп стал чуть амбалистей, а инзор жилистей. Стим вырос во всех отношениях и заматерел. В общем, старая семейная команда в порядке, разве что глава чуть поизносился. Надо бы еще тряхнуть стариной. Акана с Лемой молодцы. Не скажешь, что красавицы, но когда смотришь, трудно оторваться. С огоньком. Мощное пополнение, спасибо Мане. «Жаль, что во времена детства Колы и Инзора ее талант воспитателя не достиг той степени гениальности. Стим, пожалуй, получился сам по себе, а эти, как ни крути, произведения маны. И вот, похоже, пришло их время. Подошла их очередь сказать свое слово. Вот тогда-то мы и тряхнем стариной. А морошка вкусная, хоть и чуть перезревшая. Почти двадцать лет не пробовал. И прелые брусники не пробовал. Да и нет ее сейчас. Ради нее весной надо пастись по грядам». «Ну что, подъем?» Сэнк встал и огляделся. «Предлагаю прогуляться по нашему любимому маршруту, хотя бы до перевала. Заодно и поговорим о дальнейшем». «Стим! Пойдем!» Сэнг закричал, что есть силы, и помахал рукой Стиму, сидящему на холме. С перевала ледник уже не просматривался, ретировался и истончал, скрылся за соседней грядой. А кривая обветренная сосенка почти не изменилась за двадцать лет. Ей, трехметровой, с ветвями, протянутыми на север, как рваные полотнища, развивающиеся на флагштоке, было уже лет пятьдесят. «Давайте посидим здесь», — предложил Сэнк. «Как тогда?» Кана с Лемой, как тогда, залезли на розовый здоровенный валун, хотя уже с трудом уместились на его верхушке. Остальные расселись на небольших камнях полукругом с видом на залив. «Красота!» — сказала Мана. «Давайте помолчим немного, полюбуемся». А потом можно и поговорить о дальнейшем. «По-моему, никто из нас не был в экваториальной Африке», начал Сэнк минут через пять. «А ведь где-то там, согласно Кане, должен быть след прародителей. Чутье мне подсказывает, что если мы с толком подойдем к делу, можем его найти. Кана, как ускорить секвенирование генетического материала этой соломы из сандалий?» «Надо заключение от спецов по секвенированию», Кана кивнула в сторону Лемы что такой анализ возможен и способен определить виды растений. «Я слишком мелкая сошка. Могу написать текст, но подписать должны высокие начальники, а им нужен какой-нибудь толчок от знаменитости или что-нибудь вроде того». Лема кивнула в сторону Сенка. «Ну, Сенк», — сказала Мана, — «придется тебе тряхнуть своими регалиями». «Да хоть чем могу тряхнуть ради такого дела? И ради Африки. А когда будет сделано, кто со мной в Африку на поиски следов про отца?» «Я!» — отозвался Стим. «Ну как же я тебя отпущу одного?» «Неужели ты думаешь, что я, нашедшие биоматериалы, откажусь ехать? Неужели ты думаешь, что я, поработав над чтением генома, не поеду со Стимом?» «Я поеду, если не будет напряга с марсианкой». «Крамп, ты нам позарез нужен. Подвинем сроки, если что». «Опять антисанитария. Ну, хоть пообщаюсь, наконец, с мужем». «Служу авантюристом» отрапортовал Инзор, вытянувшись и подняв правую руку. «Дядя Сенк, а можно я тебя немножко обниму?» спросила Алика и, не дожидаясь ответа, присела на колени за его спиной, обняв за плечи. «Этот момент надо зафиксировать не только на снимке, но и в памяти. Вон наш залив, где двадцать лет назад стоял Петербург. Вон наша поляна, плоская скала, где мы пришвартовались, солнечный теплый день, синее озеро». «Галки летят над грядой, и мы в девятером, только что принявшие решение, сидим на перевале. Вот мы все на далеком севере, решившие устроить розыски в Африке. Правда здорово? А потом где-нибудь в Африке залезем на гору и вспомним этот миг. И сразу жизнь покажется длиннее. Она ведь из таких моментов и складывается. Я ведь запомнила момент 20 лет назад, когда открыла глаза и увидела Глоню на холме. Но я его запомнила одна. А сейчас давайте запомним момент все вместе» чтобы через годы любой мог спросить «Помнишь, на перевале?» И каждый мог бы ответить «Еще бы!».